Мягкий свет приборов словно подбодрил Рибли. Горман и Берг, возможно, не в состоянии даже пошевелиться, однако никакое психическое напряжение не сковывает движение транспортера. Она уверенно начала нажимать кнопки и выключатели с благодарностью, вспоминая прошедший год, в течение которого она управляла различными транспортными средствами в порт-саде. Взывели двигатели, и машина вздрогнула, готовая двинуться вперед. Вибрация, производимая двигателями, оказалась достаточной, чтобы вернуть Гормана к действительности. Он приподнялся в своем кресле и закричал «Рипли, что вы делаете?». Не обращая на него ни малейшего внимания, она целиком сосредоточилась на приборах управления. Она включила сцепление. Ведущие колеса пробуксовывали на влажной земле, когда машина двинулась по направлению к зияющему входу в станцию. Из здания станции вырывались клубы дыма. Машину слегка занесло, когда Рипли развернула ее и стала спускаться по широкому пандусу. Пандус был спроектирован с таким расчетом, что мог выдерживать тягачи и другой вспомогательный транспорт. В колониях все строилось с запасом. Несмотря на это, пандус прогибался под тяжестью их машины. Пальцы Рипли ударяли по кнопкам управления с такой силой, словно она злилась и на этот безответный пластик. На картинке, передаваемой внешними мониторами, была лишь сплошная пелена тумана. Она включила автонавигатор. Теперь машина сама может позаботиться о том, чтобы не произошло столкновения со стенами. 20 раз в секунду лазеры измеряли расстояние между колесами и препятствием и передавали данные в бортовой компьютер. Она не стала сбрасывать скорость, уверенная, что машина не допустит аварии. Не в состоянии разглядеть что-либо на мониторах, Горман освободился от ремней, и, придерживаясь за стены, приблизился к месту водителя. «Что вы делаете? А вы как думаете?» Она даже не повернулась к нему, поглощенная своим делом. Он положил ладонь на ее плечо. «Поворачивайте обратно! Это приказ!» «Вы не имеете права приказывать мне, Горман! Я – гражданское лицо, запомните!» «Здесь военная экспедиция, и руководят ее военные! Я командую здесь!» и приказываю вам повернуть машину обратно. Стиснув зубы, она целиком сосредоточилась на экране обзора. Убирайтесь прочь, Горман, я занята. Он схватил ее за плечи, стараясь силой вытащить из кресла. Берг отшвырнул его прочь. Если бы у нее было хоть немного времени, Рипли обязательно сказала бы спасибо представителю компании. Они добрались наконец до уровня С и колеса машины пронзительно взвизнули, когда Риппи совершила какой-то сумасшедший поворот, одновременно выключив автонавигаторы и лазеры. Двигатель взревел, когда они помчались, ломая какие-то трубы, оборудование, обломки конструкции. Она взглядом искала на панели кнопки управления внешним оборудованием, прожекторами, сиреной, мигающими огнями. Когда они были наконец найдены, она ладонью нажала все их сразу. Внешнее пространство, окружающее машину, ожило. Яркий свет озрил его, а глушительный сирены пронзил его. Индивидуальные мониторы находились сзади неё, в другом отсеке, но теперь они стали ненужными. Впереди виднелись вспышки взрывов. Свет и грохот сражения проникали из-за толстой стены из прозрачного чужого смолистого вещества, а все помещение, где шел бой, имело вид пульсирующего купола. Акселератор выжат до отказа. Тяжелая машина прорывается сквозь изогнутую стену, словно снаряд из пушки. Полетели куски смолы и биомеханического раствора. Колеса крошили огромные обломки. Риплер вонул машину вправо, сметая ее задней частью еще одну часть чужой стены. Внезапно из дыма появился Хикс. Он отстреливался. Одной рукой он сжимал оружие, другой поддерживал хромающего Хадсона. Эти двое могли двигаться только на адреналине, мышечной силе и своей решительности. Рипли взглянул в щель. «Берг, они подходят!» В ответ раздался слабый голос Берка, доносящийся с кокпита. «Я уже иду, держитесь!» Представитель компании пытался открыть дверь, путаясь в незнакомых рычагах и рукоятках. Вслед за хиксом и Хадсоном из влажного тумана появились два оператора Смартов, они отступали. Держась плечо к плечу, стрельбой прикрывая свои отступления, пока не добрались до входа. У Дрейка заканчивались заряды. Он автоматически отстегнул застежки, крепившие Смарт. Оружие вместе с крепежными ремнями сползло с него, как старая кожа. Прежде чем оно успело коснуться пола, он вытащил из-за спины огнемет и пустил его в ход. Шипение огненной струи Напалма смешалось с гортанными звуками все еще работающего Смарта в руках Васкис. Хикс добрался до машины, отложил в сторону свое оружие и протокнул в отверстие хац. Затем он закинул внутрь свою импульсную винтовку. Васкис все еще продолжал вести огонь, когда он ухватил ее подмышки и потащил за собой. В тот же момент она заметила за спиной Дрейка зловещий темный силуэт и изменила направление стрельбы, когда Капрал уже начал таскивать ее в машину. Леденящая душу улыбка появилась на кубах Васкиса когда из тела чужого вспоротого выстрелами во все стороны брызнула ярко-желтая жидкость. Она попала также на лицо и грудь Дрейка. Дымок поднялся над его покачнувшейся фигурой, когда кислота стала быстро разъедать его плоть. Его тело дернулось, он рухнул на спину, и его огнемет произвел последний выстрел. Васкис и Хикс откатились в сторону, когда часть огненной струи проникла в открытую дверь машины, воспламенив некоторые детали внутреннего оборудования транспортера. Увидев, что Дрейк упал, Хикс начал закрывать дверь. Васкис, бешено работая коленями и локтями, на четвереньках бросилась к проему. Капрал оставил рукоятки и стал отталкивать Васкис от выхода, чтобы она не бросилась наружу. «Дрейк!» — закричала она, — не в состоянии больше сдерживаться. Он упал! Вся мощь и энергия Хикса ушла на эту борьбу. «Его больше нет! Забудь это, Васкис! Его больше нет!» Она усталась на него, лицо ее было безумным. «Нет! Нет, он не... нет! Нет!» Хикс оглянулся, ища помощи у других обитателей машин. «Уберите ее отсюда! Нужно закрыть дверь!» Хадсон кивнул. Они вместе с Берком с трудом оттащили упирающуюся в Аскис от входной двери. Капрал крикнул срывающимся голосом «Поехали! Скорее, назад!» «Едем!» Риппель сжал рычаги и надавила педаль газа. Мотор взревел, и машина рванулась назад к пандусу. Одна из полок со снаряжением рухнула и погребла Хадсона под ворохом амуниции. В барахтости чертых айс он разбрасывал всю эту кучу, не обращая ни малейшего внимания на надписи «Неприкосновенный запас» или «Взрывоопасно». Хикс снова вернулся к двери. Ему уже почти удалось закрыть ее, когда две когтистые лапы вцепились в металлический край двери. На своем сиденье ящерка испустила пронзительный крик. «Ужасное чудовище! Саблезубый тигр! Гигантский медведь! Человек-призрак был у входа в пещеру!» И на этот раз ей некуда было спрятаться. Ласкес покачивалась, поднялась на ноги и бросилась помогать Хиксу и Берку. Несмотря на их объединенные усилия, щель в дверях медленно расширялась. Замки и запоры протестующие скрипели. Хикс едва переводя дыхание позвал Гормана, по-прежнему находившегося в состоянии оцепенения. «Помогите нам справиться с дверью!» Лейтенант услышал призыв и отреагировал на него. Он попятился назад, широко раскрыл глаза и мотая головой. Бормоча, проклятия Хикс уперся плечом в рычаг, запирающий дверь. Это позволило ему освободить одну руку и достать обрез 12-го калибра в тот самый момент, когда жуткая голова чужого протискалась в отверстие. Челюсти были раздвинуты, открывая длинные ряды зубов. Когда покрытые слизи клыки двинулись в его сторону, Хиггс сунул ствол ружья между дьявольскими челюстями и нажал курок. Эхо разрыва пронеслось внутри машины. Разбитый череп чудовища свалился наружу, разбрызгивая струйки кислотной крови. Эти струйки мгновенно начали проедать двери и пол. Хиггс и Васкис мгновенно отскочили в стороны, но на руку Хатсона попало несколько капель. Над кожей поднимался дымок, плоть с шипением начал растворяться. Компьютерный техник испустил вопль и свалился на сиденье. Хиггс и Берк захлопнули дверь и заперли его. Словно неудержимая комета, тяжелая машина стремительно поднималась по пандусу. Рипли орудовал рычагами, объезжая завалы из искореженного металла и находя свободные проезды. В отсеке за спиной Рипли раздался одновременный крик остальных членов экипажа. В машине возник пожар. Тут же были сорваны огнетушители и брошены на борьбу с пламенем. Ящерка осталась в стороне от всеобщей суматохи, тихонько сидя в своем кресле, пока взрослые в паньке метались вокруг. Она дышала глубоко, но ровно, глаза ее оставались открытыми, она внимательно наблюдала за происходящим вокруг. Все случившееся было для нее немного, она прошла через все это раньше. Что-то с мягким стуком упало на крышу. Горман стоял в стороне слева от прохода. Он бездонно уставился на своих суетившихся товарищей и не заметил, что маленький орудийный люк, к которому он прислонился, начал вибрировать. Но он почувствовал это, когда крышка люка сорвалась со своих креплений. Он начал оборачиваться, но недостаточно быстро, и его схватили через образовавшиеся отверстия. На самом кончике хвоста Чужого было что-то острое и очень быстрое. Хвост обвисал вокруг лейтенанта и вонзил свой шип в его плечо. Тот закричал. Хикс одним движением бросил свое тело в кресло управления огнем и схватился за рычаги, другой рукой включая кнопки и пускатели. Загудел мотор, разворачивая сиденье. Ярко вспыхнули огоньки на панели, не улучшая настроение внутри осажденной машины, но вызов улыбку на лице Капрала. Отвечая на его действия, взвыли сервомоторы, и на крыше машины ожило маленькое орудие. Оно описало полукруг. Чужой, державший Гормана, резко повернулся в направлении нового звука, как раз в тот момент, когда орудие начало огонь из паренных стволов. Тяжелые снаряды прямо сдули чужого с крыши, прежде чем начала разбрызгиваться кислота. Мберг тащил потерявшего сознание Гормана внутрь, а Васкис искал чем бы заткнуть отверстие. Окутанная огнем и дымом машина мчалась вверх по пандусу. Рипли боролась с управлением, машина рыскала из стороны в сторону, оставляя за собой обломки пластика и композита. Ну вот почти и все. Почти выехали. Еще минута другая, и если ничего не сломается, они вырвутся из здания на свободу. Рука чужого изокнулась прямо перед ее лицом, ударяя в лобовое стекло. Блестящая покрытая слизью лапа проникла внутрь. Рип прибросил рычаги, а закрыл лицо руками и отпрянул назад. Однажды она уже была так же близко от гибели. челноки на нарцисс она сумела обмануть чужого и выбросить его через шлюз. Но здесь не было никакого шлюза, и ее не облегал удобный скафандр. Она ничего не могла предпринять, и времени на обдумывание тоже не было. Она изо всей силы ударяла ногой по педали тормоза. Огромные колеса, остановленные на высокой скорости, заслежит тали, заглушая остальные звуки. Ее бросило вперед, и её голова летит прямо к этим жутким лапам. Привязные ремни сдержали ее движение. Чужого ничто не предохраняло. Он пытался уцепиться за край крыши, но даже его нечеловеческая сила не помогла ему держаться, и он свалился на землю перед транспортером. Рипли тут же рванул от с места. Машина даже не вздрогнула, перемалывая тело чужого колесами, погребая его под своей тяжестью. Кислота крови чужого брызнула на колеса, но быстрое движение стряхнуло ее быстрее, чем та смогла повредить вращающийся диск. Впереди лежала темнота. Чистая, уютная темнота. Темнота тускло освещенного мира. Поверхность Ахеронта обрамленная стенами станции. Через мгновение... Они были уже снаружи станции, грохоча по дороге, ведущей к месту их высадки. Внезапно в задней части машин раздался такой скрежет, словно в кухонный процессор попал болт. Потом стало слышно громкое звякание. Это был звук, который нельзя устранить обильной смазкой. Звук поломки, не подлежащий ремонту. Рипли судорожно нажимала кнопки, но скрежет не прекращался, преследуя ее, словно ночной кошмар.